Глава третья. После обеда Виктор провожает меня наверх. Я завариваю себе ароматный чай в хрупком фарфоровом чайнике. Ставлю чайник, красивую чашку и упаковку мармелада в сахаре на серебряный поднос. Усаживаюсь на мягкий диванчик у камина. Столовая с панорамным окном теперь мое любимое место в апартаментах на верхнем этаже. Отпиваю глоток ароматного чая и представляю, что скоро у Камина появится елка. Сердце переполняет глупый восторг. Я хочу елку. Хочу Рождество с Виктором у Камина. Глупая сентиментальность, свойственная всем беременным, овладевает моим сознанием окончательно. Хорошо, что наш медовый месяц продолжается, и Витя поддерживает мои идеи. Открываю планшет. Мне хочется еще раз увидеть пробный рекламный ролик, который прислал муж. «Черный ангел». Улыбаюсь. Название точно придумал Джина. Он скульптор. Создает целое произведение искусства из мрамора. «Черный ангел» среди скульптур тоже имеется. Он хвастался им, когда мы были во Флоренции. Витя присылает сообщение. «Все, малышка, я освободился». Можешь собираться, поедем за ёлкой. Через час мы бродим по ёлочному базару. Я кутаюсь в длинную шубку, потому что к вечеру температура понизилась до 8 градусов мороза, и это ещё не предел. Искоса посматриваю на охрану. Два огромных охранника следуют за нами неотступно. Я не могу к ним привыкнуть, но Виктор категоричен – безопасность превыше всего. Мы никак не можем определиться с покупкой. Я хочу голубую ель, которую потом можно будет высадить обратно в землю. Хорошо, сдается муж. Только поливать ее не забывай. Ладно. Голубых елей всего три, и Виктор выбирает самую пушистую. Охранники ждут, когда ее упакуют, чтобы забрать в машину. Внезапно я вижу мать, а Настя и Даши идут под руку через дорогу. Сердце больно колет. Неотрывно слежу за ними взглядом. Таш, ты что зависла? оборачивается ко мне муж, перехватывает мой взгляд, мрачнеет. А, это та дама, которая собиралась отправить в приют нашу дочку после рождения. Это моя мама ведь, с укором бормочу я. Она не со зла, сказала, просто не подумала и брякнула. Так бывает. «Ну-ну!» – презрительно фыркает муж. Мама и тетя Даша приближаются к елочному базару. «Ты глянь, какой мужчина!» – восхищенно разглядывает охранника, заталкивающего ель в багажник машины тетя Даша. «Мужчина, вам подруга не нужна?» Он оборачивается, весело фыркает и отрицательно качает головой. «Ну куда ему подружка? Он же на работе!» – подтрунивает моя мама. И вдруг оборачивается. Мы стоим друг против друга, а между нами пропасть. На миг слезы застилают глаза. Мне хочется, чтобы она обрадовалась встрече. «Ах, да!» — презрительно рассматривает меня она. «Это же хозяева жизни ель покупает». «Голубую?» «Наверное». «Мам!» — отчаянно делаю шаг ей навстречу. Чувствую, как внутри меня всё звенит, будто натянутая струна. Губы дрожат. Виктор резко хватает меня за локоть и грубо останавливает. — В кого ты превратилась рядом с ним, Таша? — вскрикивает мать. — Он же убийца! На нём столько крови, а ты от него ребёнка ждёшь! — Женский алкоголизм не лечится! — прорезает морозный воздух ледяной голос Виктора. «Склонность к кровавым расправам тоже!» «Кто мэра и его дочь расстрелял? Разве не ясно?» Охранник подходит к моей матери и оттесняет ее от нас с Виктором. «Убийца! Вот он, кто твой Виктор!» Мать бьет охранника с силой кулаком в грудь. Тот толкает ее на землю. «Витя, нет!» — кричу я. «Зачем с ней так? Это моя мама!» Слезы катятся из глаз ручьями. Пытаюсь прорваться к матери, но Виктор держит меня слишком крепко, не давая вырваться. «Не трогать!» – бросает охраннику он. Громила послушно отступает. Виктор подходит к моей матери, протягивает ей руку, желая помочь подняться с грязного снега. Мама смотрит на него с таким презрением, что у меня мороз по коже. В следующий миг плюет на его руку. «Никогда не подавайте мне свою руку! Понятно?» да со страхом взирает на мужчин пытается помочь ей подняться я испуганно смотрю на мужа всхлипываю и вздрагиваю еще никогда я не видела на лице виктора такого выражения выживает сильнейший а за то что моего ребенка собирались в приют отдать я вас никогда не прощу цедит сквозь зубы он и отходит в сторону он даже не отказывается «Неужели ты не видишь, за кого вышла замуж?» Надрывается мама. Второй охранник бежит с пачкой бумажных платочков, подает их Виктору, и тот брезгливо оттирает плевок моей мамы с рукава пальто. Дашуля тащит маму в другую сторону. Виктор оборачивается ко мне. Я растираю черную тушь по лицу и никак не могу успокоиться. Кажется, внутри меня что-то надкололось. Дочка будто сошла с ума бьется так что мне тяжело дышать садись в машину таша спокойно произносит виктор и берет меня под руку открывает дверь и помогает забраться на заднее сиденье бронированного джипа садится рядом и машина трогается с места ты п -п -п правда убил мэра давлюсь всхлипываниями я нет его лицо снова непроницаемое как будто он надел маску. А почему п -п почему мама мама рассказывает сказки венского леса Таша? Если она продолжит злоупотреблять спиртным, ей черти видятся будут. Некоторое время мы молчим, созерцаем мелькающие за окном огни, наряженного к Новому году и Рождеству центра. Виктор берет бумажный платочек и поворачивается ко мне. Ну-ка, давай я вытру твои слезы. Мягко касается платочком моих щек. Смачивает сухой платочек языком и пытается оттереть черные потеки туши под глазами. Сердце понемногу успокаивается от его ласковых прикосновений. Дочка у меня внутри тоже ведет себя спокойнее. Я затихаю. Понимаю, что даже если мама права, Виктор все равно никогда не признается в этом. «Вить, отвези меня домой». «А в торговый центр?» Разве не поедем? мрачнеет он. Не хочу. Тебе подарок я купила в Риме, а больше некому». Таша взрывается возмущением: "Муж, мы же хотели побродить по центру, выбрать украшения, поужинать в красивом месте. У меня тушь потекла". "Ничего не потекла. Я уже вытер всю грязь. И я расстроена. Тем более надо отвлечься". «Сергей, в ТЦ», – велит Виктор сквозь зубы охраннику, который за рулём. «Отказы сегодня не принимаются. Я не позволю никому испортить наш вечер». Я тихо всхлипываю. У меня нет сил спорить. Сергей уверенно сворачивает к центральному универмагу. На запорошенной снегом парковке Виктор первым выбирается из машины и помогает мне выйти. Внимательно смотрит на меня подставляют локоть. Я беру его под руку в душе смятения. Мысль о том, что мама может оказаться права, заставляет сердце болезненно сжиматься. Не может же она ненавидеть Витю просто так? Значит, были прецеденты. Мой муж – жестокий мерзавец, способный на любое преступление? но разве мой Витя может быть убийцей? Ни за что в это не поверю. Прогулка понемногу рассеивала горечь от встречи с мамой. Рождественские огни, веселая музыка, толпы народа кружили хороводом, разжигая праздничное настроение. Мы накупили гору украшений для Нового года. Свечи в шикарных подсвечниках, темно-красную скатерть для стола, упаковки елочных игрушек. Я нашла подарок для бабушки – пуховый платок ручной работы. Купила набор для мелкого Ульяны. Тот родился в начале декабря. Передам через кого-нибудь подарки. Делилась мыслями с мужем я. Может, кто-то поедет в Волгоград в ближайшие дни? Если хочешь, я отправлю к бабушке Сергея. Он обернется за день. Правда? Так будет можно? Конечно. Виктор улыбается, поглаживает меня по спине. Кстати, можешь позвать бабушку на Рождество в гости. Мы никуда не поедем, а вместе будет веселее. И ты не будешь против, если она приедет?» Удивляюсь я. «Таша, я ничего не имею против твоей бабушки. Она отличный собеседник. Мне будет с кем пропустить по стаканчику Хеннесси. На душе становится тепло. Я позвоню ей сегодня же. Лучше завтра утром. Сегодня ты утомилась? Да, завтра». Прижимаюсь к нему. Все хорошо. У нас все будет хорошо. Устала? Участливо интересуется муж. Есть немного. На соседней улице есть отменный ресторанчик. Я забронировал столик. Поужинаем? Поужинаем. Тогда вперед. Виктор передает пакеты с покупками охраннику и берет меня за руку. В ресторане оживленно у какого то предприятия новогодний корпоратив музыканты на небольшой сцене заливаются соловьем народ уже на веселе потихоньку тянется в пляс у нас отдельный столик нам не будут мешать успокаивает меня виктор да ладно почему мешать праздник ведь пожимаю плечами я честно говоря я и сама бы потанцевала если бы не тася Почему ты считаешь, что беременная женщина не может позволить себе потанцевать? Потому что встряски на моём сроке вредны для ребёнка. А если это будет медленный танец с мужем? О, если муж пригласит меня на медленный танец, я буду счастлива. Только после того, как накормит своих девочек, подмигивает мне Виктор. Тася, наверное, извелась уже в ожидании ужина? Конечно. Администратор ресторана почтительно здоровается с нами. Ведет на балкон, туда, где расположены самые лучшие столики. Забирает верхнюю одежду, указывает на чудесное место у широкого окна. Отделанные под кирпич стены создают ощущение уюта. Мягкие диванчики зазывают остаться подольше. Я замираю от восторга. Из окна видно заснеженную набережную. Она утопает в ночных фонарях. Огромные корабли заснули у пристани до весны. Их сковал лёд. Красиво. ведь я хочу сфотографироваться. Сделаем селфи. Обязательно. Но сначала я сфотографирую тебя одну на диванчике. Мы поместим фотографию в альбом и когда-нибудь расскажем Тасе, что она тоже ходила с нами в ресторан. Я сейчас не очень красивая для исторических фотографий. Виктор качает головой и смеется. «Таша, ты даже не представляешь, насколько прекрасно Нежная, милая, ты как будто затихла в ожидании чуда. У меня нос и губы поплыли». «И что?» Жалобно фыркаю, но все равно усаживаюсь на диванчике, позволяя мужу поймать в телефон нужный ракурс. Виктор щелкает телефоном несколько раз, потом садится ко мне, и мы делаем селфи на фоне окна. Официант приносит горячее, запечённое отбивные с картошкой и грибами, апельсиновый сок, чесночные булочки и салаты. Муж наполняет наши бокалы соком. «С наступающим!» – приподнимает бокал он. «Пусть Новый год принесёт нам только хорошее!» «У нас будет самый запоминающийся год! Ведь у нас появится Тася! Следующий Новый год мы будем встречать уже втроём!» Мы смотрим друг на друга, улыбаемся. Бокалы звонко бьются друг от друга. Даже и не знаю, кто из нас сгорает от нетерпения больше. Я или Витя.